Другими словами, это было время, мало подходящее для археологии. Разумнее предположить, что находки, если таковые действительно имелись, были сделаны до начала войны. Далее, Академия наук была основана в Пекине в 1949 году. Это указывает на то, что каменные диски длительное время где-то скрывали, и исследования их были начаты лишь в 1960-е годы. Что касается Академии Древней Истории, то речь, видимо, идет о филиале Академии Наук Китая. В этой связи вызывает серьезные сомнения и роль обоих исследователей. Нигде нет никаких упоминаний о том, что ЦУМ Умной принимал участие в раскопках. Сказано лишь, что у него было четверо коллег, которые участвовали в дешифровке письмен. Чипутей же, напротив, сыграл более заметную роль в исследованиях в пещерах Тибета. Его статья, в которой он приводил описание скелетов, вышла в свет еще в 1940 году, спустя примерно три года после находки. Это единственная конкретная дата во всех материалах. Время открытия каменных дисков также указано неточно. В одном месте сказано, что находки дисков были сделаны 25 лет тому назад, судя по дате выхода статьи в Das Vegetarisch Universum 1962 то есть в 1937 году. Однако, как показывают четыре последующих переиздания этих материалов, появившиеся несколько позже, эту датировку нельзя считать точной. Если не указано, к какому времени восходит источник, на котором основана та или иная публикация, приходится ориентироваться на эту дату. Можно предположить, что находка была сделана не позднее 1937 года. Не исключено, что время сообщения в прессе отстоит от первой публикации в «Das Vegetarisch Universum» 1962 на год или даже два. Статья состоит из нескольких частей. В первой части сказано, что диски, найденные в 1937 году, сделаны из гранита и из пещерины письменами, расходящимися по спирали от центра. Здесь же говорится, что для дешифровки этой письменности потребовалось более 20 лет упорной работы. А затем следует фрагмент, посвященный дропа, в котором сказано, что это раса очень низкорослых людей. В этом фрагменте выявлен и первый прокол. В цитате из работы ЦУМ «Умное» прямо говорится о том, что дропа прибыли на воздушных планерах, а тут вдруг появляются люди-хам, которые почему-то оплакивают разбившиеся летательные аппараты. И здесь автор, кажется, допускает еще одну ошибку, воспринимая приведенную в тексте цитату. Десять раз до восхода солнца мужчины, женщины, дети, народа, хам прятались в пещерах. Затем они по знакам поняли, что дропа на этот раз настроенный дружелюбно, как аутентичный материал. Согласно этой цитате, народ-хам – это некая земная этническая группа, наблюдавшая за посадкой дропа. Слова на этот раз указывают, что прежде дропа не всегда прилетали с дружественными намерениями. Весьма своеобразно выглядит и упоминание о десятикратном бегстве от пришельцев до восхода солнца, Причем остается неясным, прятались ли люди хам,